Глава шестая. Старый завод. Диктор был очень молод и заметно волновался, хотя вполне могло быть, что волнение рождено актерским талантом. Во всяком случае, это не мешало ему вести передачу. «Друзья, в программе центрального информвидения торжественное выключение очистных автоматических установок Тихоокеанского пояса. Наши видеокамеры установлены...» Филипп полюбовался стальным зеркалом океана, снимаемого с высоты двух километров, и выключил информ. Настроение было неважным, и не столько из-за последних событий, сколько из-за мыслей об Аларике. Он вскочил с дивана, кругами походил по комнате и снова сел. Что делать? Поговорить с ней напрямик? О чем? Сказать, Аларика, я работаю в управлении, что тебе еще нужно? Нет, некорректный прием, по выражению Реброва. К тому же он пошел спасателя не для того, чтобы произвести впечатление на близких. Кстати, что же ей нужно в действительности? Обрел ли он цель в жизни, перейдя в отряд безопасников? Филипп пожал плечами, подошел к домашнему видео, нерешительно набрал телекс о и тут же стёр цифры. «Я теперь как рыцарь на распутье. Направо поедешь, коня потеряешь, прямо голову, а налево запамятовал, что там потеряешь». Если поедешь налево, тоже, наверное, что-то нужное. А у меня что получается? Направо — это спортивная арена, игрок, потом, возможно, тренер. Налево — конструкторская работа, конструктор, потом начальник отдела, потом директор института, почему бы и нет? А прямо — УАЗ? Управление аварийно-спасательной службы? УАЗ, — повторил Филипп вслух и засмеялся невесело. «Странное слово». Плач ребенка и полусвист полушипения змеи. Безопасник, инспектор. Он задумчиво покачал головой. Не очень надежный прогноз, с чего вдруг Слава решил, что это мое призвание. Не может быть, чтобы со стороны было видней. Мысли снова вернулись к Аларике. Он начал вспоминать ее походку, жесты, смех, то, как она, слушая собеседника, откидывает с со олба прядь волос или смеется. Вспоминал запах ее тела, Вкус губ. Вспоминал нежность рук и упругость кожи. И не мог вспомнить. Память на этот раз почему-то не могла найти выхода из тумана пятилетнего забвения. Может быть, потому что перед глазами все время стоит Аларика сегодняшняя, совершенно чужая, неприступная, иронично недоверчивая и чего-то ждущая. Потом стал думать о себе, пытаясь трезво оценить свои возможности и сосчитать достоинства, не обращая внимания на саркастические замечания «я скептика». Посидев еще несколько минут и разочаровавшись в себе до глухой досады, он с усилием выбрался из дебри самоанализа, потом, будто бросаясь в ледяную воду, набрал телекс о ларике. «Здравствуй», — сказал он, вглядываясь в ее милое, усталое лицо. «Привет». сказала она ровным голосом. «Я хочу тебя видеть». «Разве у тебя не включена обратная связь?» «Не по видео. Может быть, встретимся?» «Ты уверен, что хочешь этого?» Видимо, несмотря на попытку самоконтроля, у него вытянулось лицо, потому что в глазах женщины мелькнула усмешка, младшая сестра пощечины, как однажды выразился Станислав. «К сожалению, сегодняшним вечером я занята». «У мая день рождения, мы идем в мещеру». «Мне туда нельзя?» «Нельзя». «Тогда привет Маю». «До связи, конструктор». аларика кивнула, и Виома пустел. «Поговорили». Филипп несколько минут рассматривал пустой объем работающего в холостой аппарата и ни о чем не думал. Чувство внезапной потери подхватило его на гребень отрицательных эмоций, оглушило, потащило в бездну памяти». Ситуация повторялась. Но если Аларика не запретила звонить, значит, не все еще потеряно? Правда, некогда было разбираться, есть ли что терять. Впрочем, есть, не надо обманывать себя. От чего все его беды? Он никогда не страдал от избытка решительности умения настоять на своем. Может быть, в этом все дело? Вперед под девизом «Проснись, мужчина!» Филипп вспомнил разговор с Томахом, происходивший почти четыре года назад, когда он признался другу в том, что потерял любимую. Станислав тогда впервые вспылил. «Постой, постой!» — угрюмо сказал он в ответ на признание. «Ты плачешь, мальчику больно. Но разве ты пытался изменить ход событий? Пытался вернуть ее, убедить в своей любви, в мужестве, в красоте, в силе, наконец? Нет, ты просто сделал красивый жест». «Прощайте, сударыня, коль я вам не угоден, будьте счастливы». «Браво, браво, какой благородный жест! А о ком ты думал, когда хлопал дверью о ней? Ты думал о себе. Так чего же ты хочешь, отказавшись от борьбы? Чего ждешь от меня, сочувствие? Да разве мое сочувствие спасет тебя от самого себя?» «От самого себя», — тихо повторил Филипп. «Ты прав, Слава, от самого себя не спасет». Он очнулся, бросил взгляд на циферблат универсальных часов, шел третий час дня и, потянувшись так, что хрустнули кости, побежал в душ. суматор моды выдал ему вечерний туалет для осеннего сезона европейской географической зоны, и Филипп долго не мог прийти в себя от изумления. Он даже повторил заказ, но получил тот же костюм, сплетенный из темно-серых нитей, с искрой, пиджак, золотистую рубашку, и такие же брюки, но плетенные из широких лент. Дополняли костюм туфли, мерцающие огнями. Вздохнув, Филипп облачился в костюм, несколько минут рассматривал себя в зеркале и, в общем, остался доволен. Модельеры, несомненно, знали свое дело. Костюм был строг и гармоничен. Филипп в нем выглядел прекрасно. Он уже собирался уходить, когда мягкий звон вызова заставил его подойти к Виому. Это был Ивар Гладышев, загорелый до черноты. — О, красавец-мужчина! Ты куда это собрался? — По делам, — смутился Филипп. — Что, плохо? Нет — Нет-нет, — засмеялся Гладышев. — Я же говорю, выглядишь соблазнителем женских сердец, костюм превосходный. А я хотел пригласить тебя к нам. Кира сдала последний экзамен, и теперь она мастер по эстетической организации замкнутых пространств. Звучит? Будет работать в Лунном институте видеопластики. Кстати, вместе с Аларикой, как говорили раньше с невесткой Майореброва. Помнишь? Помню. А, да, конечно. Ага, Гладышев, понимающий, кивнул. Мне показалось, что у тебя легкая потеря памяти. С волейболистами это бывает. Значит, не придешь? Жаль. Будут все наши. журавлёв Павлов, Сережа, Кристо. Не жалеешь, что ушел в спасслужбу? Филипп покачал головой. «Некогда жалеть. Однако счастливым ты не выглядишь. Смотри глубже, о, всевидящий!» — Филипп усмехнулся. «Проглядишь главное. Просто у меня поменялось полярность счастья Если честно, я словно рыцарь на распутье. Знаю только, что идти надо в ту сторону, где можно или все найти, или все потерять, что гораздо легче. Понятно. Вижу, в советах ты не нуждаешься, но все же прими по старой дружбе один». «Не бойся выйти в чемпионы мира по ошибкам, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ну, желаю удачи. Надумаешь, приходи. Будем рады». Ивар улыбнулся, его изображение растаяло. «Еще один наставник», — пробормотал Филипп, однако произнес он эти слова не нераздраженно, а задумчиво. «Советы Гладышева никогда не были менторскими, навязчивыми, как и его доброта». Ивар обладал редким даром понимать другого человека, проникаться его мыслями и чувствами, сострадать, сорадоваться, сопереживать, и души его хватало на всех. Без 15 минут шесть Филипп покинул стоянку такси и смешался с толпой людей третьего метро Рязани. Кратчайший путь в знаменитый рязанский банкетный зал «Мещера» шел именно от этого метро. Конечно, Ребров и его спутники могли избрать и другой путь, более длинный, но Филипп почему-то был уверен, что рационализм Майя Реброва не позволит тому отклониться от самой короткой и проверенной траектории. Поскольку перед этим Филипп узнал точное время банкета, он заранее рассчитал, когда Ребров может прибыть в Рязань. Поток людей постепенно увеличивался – Многие возвращались с работы, те, кто имел обыкновение начинать ее поздно или поздно заканчивать, или шел на дежурство и возвращался с него. Но в основном все спешили по личным делам, как и Филипп. На него посматривали искоса, с доброй усмешкой. Все-таки до вечера было еще далеко, и его костюм выделялся на общем деловом фоне. Он встал возле входа в распределительный зал, чтобы сразу увидеть Аларику, когда она появится во дверях. В зале было 148 кабин, люди входили и выходили непрерывным потоком, и приходилось напрягать внимание, надеясь на свою реакцию и память жеста. Он не ошибся. Ребров появился в четверть седьмого под руку со своей женой, похожей на него строгим лицом. аларика шла сзади, ведя под руки двоих молодых людей, в одном из которых Филипп с неудовольствием узнал Хрусталева. Она всегда одевалась со вкусом, Вот и сейчас на ней был строгий костюм – дымчато голубой жакет с черным поясом и палевые брюки, напоминающие кружевную ткань клена. Этот костюм делал ее изящной, тонкой, женственной и до да, боли желанной. Едва ли обнаженное женское тело сказала бы Филиппу больше, чем костюм женщины. И он стоял и смотрел, волнуясь, пока не заметил, что на Аларику засматривается не только он один. Тревожное чувство неустроенности, проистекающее из того факта, что Аларика оставалась далекой и чужой, охватило его душу. Она прошла рядом, в двух шагах, не заметив его, и оставила тонкий и нежный запах матиолы, запах, многие годы мучивший его, заставлявший в толпе искать любимую. Филипп пошел сзади, стараясь не отстать и одновременно не показываться на глаза всей компании. В таком порядке проследовали к стоянке такси, От метро Мещеры было около 10 минут лета. Компания стала рассаживаться по машинам, аларику тянули сразу в две стороны, она смеялась, оглядывалась на что-то говорившего ей Реброва, и в этот момент Филипп с риском шибить кого-нибудь на пути подогнал свой миниатюрный пенас с открытым верхом вплотную к женщине, чуть не сбив с ног Хрусталева, потянул Аларику за рукав, и та от неожиданности села, почти упала на сиденье. Пенас тотчас же взмыл в воздух, оставив онемевших от изумления друзей и приятелей Аларики, и спустя несколько секунд здание метро скрылось из глаз. «Интересно», — очень спокойно проговорила Аларика, поправляя волосы. «Я так и думала, что ты что-нибудь выкинешь». Филипп задал курс кип-пилоту и повернулся к ней, молчал, не отводя взгляда. Она также молча смотрела на него, потом едва заметно улыбнулась. Ты стал неразговорчив. Это достоинство или недостаток? Пока не знаю. Раньше ты говорил больше. Тебе не кажется, что ты позволяешь себе слишком многое. Впрочем, это не важно. Она вздохнула. поворачивая вези меня обратно. Он отвернулся, пробормотал. Нет. Нет? Удивилась она. У тебя хватит решимости не послушаться меня? Хватит. Тогда мы поссоримся. Теперь улыбнулся Филипп. Я считал, что наши ссоры канули в прошлое. Аларика прикусила губу, с интересом оглядела Филиппа, словно видела его впервые. Так, похищение, значит, похищение века. И куда же ты меня везешь, похититель, в свой родовой замок, в замок людоеда, который ты отнял у несчастного? Нет, на завод. На завод? Аларика не могла скрыть растерянности и засмеялась. Ну и фантазии у тебя, пан спортсмен. это не совсем завод как бы памятник заводу ему уже лет двести он не работает законсервирован я часто прилетаю туда помогает думать ты уверен что мне нужно думать нет помолчав сказал филипп не уверен но мы пролетели уже полпути аларика откинулась на сиденье искоса наблюдая за лицом филиппа покачала головой и улыбнулась представив что сейчас творится у метро рязани меня будут искать хрусталёв «Молчание. И он тоже. Наблюдательность или ревность? И то, и другое». Они посмотрели друг на друга и засмеялись. В этот момент пропел трезвучный сигнал вызова. «Слушаю», — отозвался Филипп с заминкой, ткнув пальцев в сенсор связи. аларика раздался характерный, глуховатый, но твердый голос Реброва. аларика с вами, Филипп?» Женщина зажала Филиппу рот ладонью и наклонилась к пульту. «Я здесь, Май. Не беспокойся, скоро вернусь. Похититель жизнь мне гарантирует». Тишина и дыхание фона в приемнике. «Хорошо, ждем». Звонок конца связи. Они продолжали сидеть в том же положении, пока пена снесся над облаками в коридоре скоростных трасс. Потом Филипп поцеловал ее ладонь, и Аларика убрала руку. Однако быстро он нашел нашу волну. Не ожидал такой оперативности. «Он все может, ты плохо его знаешь». «Скоро там твой завод-похититель. Как ты на него набрел?» «Кстати, мне действительно надо быть в мещере, хотя бы через час, иначе Майя обидится». «Я понимаю, не волнуйся. Твое возвращение в мещеру я тоже гарантирую. Что касается того, как я набрел на завод, то тут все просто. Мне показал его отец, когда мне было всего 8 лет. Его деды работали в промзоне на этом заводе, и он хранил память». Несколько минут прошло в молчании. Филипп изредка ловил на себе взгляды Аларики, но в ее сторону не смотрел, боялся спугнуть минутное свое счастье. «Пытка ожиданием», — думал он, — каждой клеточкой тела ощущая присутствие Аларики. самое мучительный испыток. Недаром кто-то из предков увековечил ее словами. Если бы люди строили Дворец Счастья, самым большим залом был бы в нем зал ожидания». Сноска. Эрос. Я уже просидел в этом зале по своей вине несколько лет. Сколько еще осталось? Наконец Пенас, ведомый кип-пилотом, достиг Каховского моря и остановился в воздухе, предупредив пассажиров гудком, что дальше пути не знает. Филипп взял управление на себя. Пенас спикировал на свободную от леса площадку, мелькнули в стороне странные конструкции и пропали за старой тополинной рощей. Филип лихо посадил машину на поляну возле заросшей ивняком и лозой просеки. В той стороне, куда уходила просека, виднелись какие-то здания серого цвета, четыре громадных конуса из металлических плит и ферм, высокие закопченные трубы и мачты. А Ларика, с интересом оглядываясь, прошлась по поляне, почти лишенной растительности, нагнулась. «Странно, почему здесь не растет трава?» «Потому что под нами не земля, а бетонная площадка. Этому бетону уже два века, видишь, как потемнел?» Филипп подал Аларике руку и повел за собой к просеке, обходя кусты и молодые тополя. Через несколько минут они выбрались на свободное пространство перед высокой черно-коричневой в ржавых потеках стеной одного из корпусов завода. Все видимое пространство у стены и в просветах между деревьями занимали шедшие параллельно земле пучки труб от тонких, толщиной в руку, до громадных, двух- и трехметровых в диаметре. Аларика споткнулась о какой-то ржавый выступ, тянувшийся довольно далеко и исчезавший в стене, подступающего вплотную к зданиям леса. Рядом, параллельно первому, тянулся второй такой же выступ. «Что это?» — Филипп оглянулся. «Это рельсы». «Железная дорога». Они такие... «Я не узнала, как здесь странно пахнет». Филипп кивнул. У стен корпуса витал неистребимый запах ржавого железа, мазута, асфальта и угля. Весь комплекс заводских запахов XX века, хотя завод не работал, по крайней мере, полтора столетия, с тех пор, как вступили в строй заводы матричной репликации, вынесенные в космос». Но запахи продолжали жить, напоминая об ушедших в прошлое в веках железа, пара, стали и каменного угля. Конечно, металлы использовались человеком и сейчас, и в гораздо большей степени, чем 100 и 200 лет назад, Но, во-первых, современные металлургические заводы-автоматы ничем не напоминали прежние. Они представляли собой самостоятельные комплексы замкнутой технологии по добыче и переработке руд, установленные прямо в местах этой добычи. Во-вторых, металлу ушли из быта людей в космос, под землю, в лаборатории, основную тяжесть обихода приняли на себя полимеры и активные композитные материалы. Экскурсанты медленно прошлись вдоль стены корпуса, огибая выходящие из бетонных колодцев трубы антенны, заглядывая в распахнутые двери. Один раз даже зашли в ворота, из которых выходили нитки ржавых рельс. В темноте смутно угадывался громадный объем цеха, решетчатые пролеты кранов, лестницы, фермы под потолком на высоте добрых полусотни метров, едва освещенные, сочившимся сквозь запыленные ряды стекол светом. Цех был длинным, чуть ли не километровым, и по мере того, как глаза привыкали к полутьме, в его чреве постепенно проступали контуры каких-то застывших машин, конструкции, круглые туши ковшей для разливки стали, колонны из ложниц. Филипп не в первый раз посещал завод и успел изучить название его оборудования. «Пойдем, не бойся», — сказал он, обнимая Ларику за плечи. Голос гулко взлетел под шатер цеха и вернулся басовитым уханьем. Аларика не отстранилась. «Прохладно здесь и страшно». «Чего же тут страшного?» — удивился он. «Никого нет». Они подошли к одной из конструкций высотой в два десятка метров, сработанной из металлических швеллеров, громадных цилиндров, положенных на бок и утопающих в мешанине труб, лесенок, загородок и настилов. «Мартен», — сказал Филипп, — «устройство для выплавки стали, последнее из оставшихся, остальные вымерли, как динозавры». Аларика посмотрела вверх и потянула его за рукав. «А это над нами», — Филипп проследил за ее взглядом. «Это мостовой кран, видишь крюки? На них вешали ковш и перемещали расплавленную сталь к другим установкам цеха». С крюков свисала железная цепь. Филипп толкнул ее от себя, раздался металлический скрип. Аларика поежилась, оглянулась. Мне почему-то кажется, что за нами кто-то наблюдает. Филипп засмеялся, хотя ему тоже стало не по себе. Будет шутить. Никого здесь нет. Завод обычно пуст, экскурсии посещают его редко. Тогда здесь бывает шумно, а сейчас он замолчал. Показалось, что вверху, под потолком, возникла зеркальная плоскость, изогнулась пузырем и лопнула. С минуту прислушивался к грустной тишине цеха, чувствуя вздрагивающий локоть Аларики. Тебе показалось. Под крышей гнездятся птицы, вот и все. Он привлек Аларику к себе, поцеловал в губы, потом стал целовать плечи, шею, руки, пока она вдруг не оттолкнула его, выдохнув. «Нет!» И чуть тише еще раз. «Нет, Филипп». «Не надо, прошу тебя». Он стоял, опустив руки, и эхо шуршало из всех углов гигантского помещения обрывками слов. «Нет, нет, нет». Потом Аларика взяла его за руку, робко, как никогда раньше. «Не сердись, пожалуйста, и прости. Я сама дала повод. Ты помнишь стихи? «Не прилепить, отрезанный ломоть, Снег прошлогодний ходит в небе тучий». «Помню». ответил филипп «Я помню. Правда, я помню и другие стихи. Идем». Через несколько минут они тихо вышли из сумрака пустого здания наружу. Аларика вздохнула полной грудью и спокойно улыбнулась. «На воле все же лучше». «Нет-нет», — остановила она попытку Филиппа оправдаться. «Ты ни при чем. Я вижу, ты во многом изменился, но, понимаешь, мне есть с кем тебя сравнивать». и, боюсь, идти тебе далеко, лучше бы ты не брался за это. А вообще, честное слово, было очень интересно. Я никогда не видела старых заводов, а на экскурсию прийти сюда и не подумала бы. Знаешь, он уж и не такой маленький по сравнению с современными, да? Не маленький, — подтвердил Филипп. Может быть... «Ты не хотела этого, но, ставя точки над «и», «О, Господи! Сколько раз ты ставил точки над «и!» «Неужели я ошиблась, и ты все такой же?» «Подожди с выводами. Я неудачно выразился. Просто вдруг ты дала мне шанс, и я подумал, что сделала это нарочно. Не так ли?» А Ларика ковыряла носком туфли сухую землю, потом посмотрела прямо в глаза Филиппу. «Нарочно». «Я хотела бы, чтобы ты достиг той вершины, которая даст тебе право на то, что забыто, если только это возможно, но лучше бы тебе не ворошить пепел». Аларика вздрогнула, словно от холода посмотрела на окошко видеобраслета. «Расскажи что-нибудь еще о заводе и пойдем отсюда. Мне пора возвращаться». Филипп с трудом преодолел в себе приступ отчаяния и стал рассказывать все, что знал о заводах прошлых столетий, не вдумываясь в суть сказанного. Наконец, увлекся и заговорил о том цехе, что они видели». Мы с тобой смотрели только один из цехов, а таких на заводе около десятка. Да, это, кстати, и не самый крупный завод из всех известных. В Кривом Роге и в Запорожье заводы побольше, я был там. Так что масштабы деятельности предков достаточно велики. Но я прихожу сюда не восхищаться размахом строительства дедов. Здесь очень хорошо думается. Впечатление старины заставляет работать память. Да... Ощущения старины мне, наверное, не хватало. Так и кажется, будто внутри этого покинутого людьми гиганта пульсирует столетие. «Где находится завод?» Они шли через пустырь к лесу. «В Днепропетровске», — пробормотал Филипп, приглядываясь к неожиданно возникшей преграде на пути. «Часть древнего металлургического комплекса, одного из самых больших на Земле. Знаешь, странно все это». «Что именно?» «Да вот, перед нами». Пустырь, по которому они шли, начинался от торца цеха, заросший травой и пустырником. Ни деревья, ни кустарник на нем почему-то не росли. Филипп обычно доходил до этого места, любовался лесной полосой за пустырем, горой ярко-синих контейнеров одинакового размера в конце пустыря, на каждом из которых стояла эмблема космических колонистов, скрещенный серп и кирка в венке звезд, он как-то проверил, и шел обратно. Теперь же Филиппа осенило, контейнеры лежали здесь, сколько он себя помнил, лет 20 и никому до них не было дела, странное безразличие к общественному добру со стороны его владельцев. Кто же оставил контейнеры у завода и зачем? Или они пусты? Филипп обошел гору контейнеров, принюхался. Запах здесь стоял какой-то незнакомый, вернее, знакомый, но чужой, чужой пустырю, лесу и старому заводу. Постучал по стенке крайнего пролепипеда. Звук глухой, явно не пустая скорлупа. Интересная деталь. «Наверное, будут что-нибудь строить?» — предположила Ларика, не понимая его недоумения. «Вот и сбросили груз. Он лежит здесь с тех пор, как отец показал мне завод, 20 лет, если не больше». «Да и что тут можно строить? Территория завода не подлежит застройке. К тому же и эмблема у строителей другая. Не нравится мне это. Почему-то кажется, будто я уже встречал подобные контейнеры. Но где?» А Ларик нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Потом вспомнишь». Солнце уже застряло в зубастой пасти леса, готовясь кануть в небытие ночи. С севера росла грозного вида туча, постепенно заволакивающий небосвод. «Пошли, Филипп», — уже сердито проговорил о Ларика. «Потом вернешься, или лучше сообщи в информцентр. Они тебе все объяснят и найдут владельца». «Дело», — согласился Филипп. «Ну, бежим, а то попадем под ливень». Не удержавшись, он погладил шершавую поверхность контейнера и вдруг увидел глубоко в щели между контейнерами мерцающую искру света. Красная, желтая, зеленая, голубая вспышки — Две секунды темноты, и снова та же гамма. «Черт возьми! Звезда Ромашина, моя звезда! Здесь? На пустыре у завода?» Приблизив лицо вплотную к щели, Филипп застыл от изумления, смотрел на равномерно мигающую звезду и вспоминал недавние свои приключения в космосе. Опомнился только после оклика Ларики, не понимавший, почему он медлит. Взявшись за руки, они побежали к Пенасу, так и не встретив на территории завода ни одной живой души, хотя рядом в двух километрах кипела жизнь города на Днепре. Старым заводом не суждено было служить памятниками цивилизации, хотя они могли многое поведать уму и сердцу потомков тех, кто их строил. А в голове Филиппа поднялся ковардак, вызванный появлением странной звезды, встреченной им впервые в десятках парсеков от Земли, знака, не похожего ни на одну из эмблем космических служб человечества и относящегося к проблеме появления зеркал. Дождь начался, когда они уже взлетели. Всю дорогу до Рязани молчали, вслушиваясь в струнное гудение ветра в оперении Пенаса. о том, что добраться быстрее можно было из Днепропетровска на метро, никто из них не подумал. Аларика была спокойна и задумчива. Филипп окаменел в одной позе, накрыв своей ладонью руку женщины. Вернулись они спустя полтора часа после похищения. Прощаясь у голубого кристалла мещеры, Аларика задержалась у двери, то и дело вбиравший новые порции прибывающих гостей. До связи похититель Передавай привет Кириллу Травицкому, мы с ним знакомы. Я не работаю в институте ТЭВ связи, ровным голосом сообщил Филипп. Вот как? А где же ты работаешь? В настоящее время стажёр отдела безопасности. Аларика несколько мгновений смотрела на него как-то странно, недоверчиво и радостно испуганно, потом вдруг поцеловала и исчезла за полупрозрачным занавесом двери. На губах Филиппа остался тающий, горьковато-нежный привкус. Ему хотелось плакать и смеяться одновременно, но он только глубоко вздохнул и пошел к стоянке такси, никого и ничего не видя. «Человек, помоги себе сам». На следующий день Филипп вспомнил о находке на территории завода, соединился с информационной службой «Днепропетровска», и попытался хоть что-нибудь выяснить об оставленных неизвестно кем и неизвестно когда контейнерах. Однако операторы украинского информцентра ничем не смогли ему помочь, кроме регионального поиска, который ничего не дал. Ни за одной организацией Днепропетровского региона означенные контейнеры не числились. Тогда Филипп разыскал Станислава Томаха и осторожно поведал ему о своем открытии. Томах отнесся к его сообщению серьезно, не применув, правда, вставить старинную пословицу, знатоком которых он был. «Какая, говоришь, там была эмблема?» — спросил он, погодя, хмуря выгоревшие брови. «Серб, кирка и венок из звезд». О том, что он заметил еще один знак, звезду Ромашина, Филипп решил не говорить, а показать ее на месте. «Да, это эмблема колонистов. Странно». «Ну, хорошо, спасибо за сигнал. Я узнаю и позвоню. Или лучше ты позвони после дежурства, часов семь». «Позвоню», — кивнул Филипп и погрустнел. «Завтра наши будут играть на первенство системы, первая встреча со сборной Луны главной». «Вот те раз», — удивился Томах, — «ты говоришь так, будто сам не играешь». «Играю, но, понимаешь, не хочу, не хочу. Вот что удивительно, перегорел или возраст». Возраст здесь ни при чем. Первенство отыграть ты обязан, а там посмотрим, откуда растут ноги твоего настроения. Кстати, тебя искала Ларика. Искала Алла... Филипп замер. Так что же ты молчал? Когда? Не мог позвонить? Сегодня утром. Томах помолчал, разглядывая Филиппа проницательными глазами. В этом деле ты тоже игрок? Или всерьез? Я к тому, что женщина, она редкостная. Ом мани падме хум. Драгоценный камень... «В цветке лотоса», — перевел он. «Шел бы ты, Слава», — пробормотал Филипп вместе с лотосом. «Ага, благодарю. Очень доходчиво. Уже иду». Виум погас. Филипп некоторое время мерил шагами комнату, потом набрал индекс информатора культуры и искусства и узнал программу вечера в Большом театре. В программе стоял Шекспир «Укращение строптивой». Филипп поспешно заказал два места в тринадцатом ряду портера. Вежливый голос автомата сообщил ему номера мест, и Филипп суеверно сплюнул через левое плечо. По приметам, начиналась полоса удач. На 11 утра в малом зале Олимпийского комплекса была назначена тренировка, но Филипп прилетел туда почти на час раньше, лелея надежды успеть насладиться предгрызовой атмосферой будущих соревнований. К его удивлению, почти вся команда была в сборе, а Ивар Гладышев развлекал ребят своими знаменитыми голографическими слайдами глубокоатмосферного мира Юпитера. Филипп уже смотрел их в свое время и тихонько удалился из комнаты психомассажа в пустой зал, задумавшись над той тайной притягательностью, которая кроется в любой игре. Человек выдумал огромное количество игр, каждая из них находила своих поклонников, и каждая была для игроков не только средством развлечения, но и поводом к полету мысли, к интеллектуальному напряжению, которое в конце концов и рождало в человеке жажду самовыражения, стремление к самосовершенствованию и наслаждение борьбой, возвышая его до уровня «творца». В конечном итоге игра — это моделирование той ситуации, с которой человек нередко сталкивается в жизни, и разве риск правильного решения игровой ситуации не является творчеством? Филипп так задумался, прохаживаясь по прохладному залу, что не заметил появления Хрусталева. Тот вошел и остановился возле стены, засунув руки в карманы. Филипп очнулся лишь тогда, когда ли он заступил ему дорогу. «Привет». «А, это ты?» «Привет». С минуту они рассматривали друг друга, рассеянно задумчиво Филипп, усмехаясь чему-то, Леон хрусталёв «Ну», — сказал наконец Филипп, — «ты что-то хотел сказать?» «Да», — высокопарно кивнул Леон, — «имею честь предупредить вас, не стоите у меня на пути». Филипп с иронией посмотрел на его пышную шевелюру, покачал головой. «По-моему, это ты стоишь у меня на пути». руссталёв хмыкнул Ты что в самом деле не понимаешь я говорю о баларике а протянул филипп теряя интерес к разговору но это же по крайней мере несерьезно даже во времена он и соперника не отговаривали свернуть с пути грозили предупреждали, протыкали шпагой Я пошутил хрусталёв вздохнул хотя не вовремя ты появился на сцене дар у тебя что ли особый. «Понимаешь, я ведь знаю Ларику уже больше двух лет, а тут пришел ты и все разрушил». «Может, не я, кто-то другой?» Хрусталев улыбнулся безнадежной улыбкой. «Я же не слепой. Сначала я тебя ненавидел. Даже обрадовался тогда на спас, что погибнем оба. Прости, дурака. А потом понял, что дело не во мне. В ней самой. Да, к сожалению. Только не думай, что мне некому поплакаться в жилетку, кроме тебя». «Ей-богу, был бы я посмелее, вздул бы тебя по первое число. Ладно, живи!» Филипп засмеялся. «Ну, спасибо!» «Друзьями мы, наверное, не станем», — продолжал Леон. «Но, во всяком случае, будем хотя бы искренними. Я искренне желаю тебе сломать шею на пути к Аларике. Шучу!» Филипп пожал протянутую руку и проводил сгорбившегося Хрусталева взглядом. «Как в один миг может поменяться мнение о человеке?» — подумал он. Леон, оказывается, неплохой парень и также же раним, как и я. Только вот в части наших с Аларикой отношений он ошибается. Все чертовски зыбко, расплывчато. Что это был за человек, Сергей Ребров, если она до сих пор считает его эталоном? Интересно, зачем она меня искала? Звонок вежливости? Впрочем, у меня теперь есть предлог увидеть ее. Пусть попробует отказаться пойти на спектакль». «Сегодня в основном электронная тренировка», — сказал им Мэри Бров, когда игроки сборной разделись и построились в зале. «Разминка, стандартные тесты на реакцию и прокручивание игровых положений. Противник у вас завтра не самый сильный, но отыграть встречу надо будет в полную силу, ибо на старте турнира обычно и случаются неприятные сюрпризы». Размявшись в зале, спортсмены приняли электродуш и разбрелись по местам в зале электронного моделирования. Филипп удобно устроился в кресле, надел эмкан и расслабил мышцы, ожидая команды. Программы индивидуальной электронной подготовки составляли психомоделисты с ребромом во главе, а также инженер-кибернетик-центра спортивной подготовки. Включившись в тренажер, игрок как бы оказывался на площадке и проигрывал ту ситуацию, которую моделировал компьютер, повинуясь заложенной в него программе. В сборной земли основной функцией Филиппа была игра в третьем номере. Он выполнял работу подыгрывающего нападающего, который отвлекал игроков противоположной команды на блок и тем самым давал возможность нападающим своей команды провести удар без помех. В то же время, если пас шел ему, он был обязан завершить атаку в 10 случаях из десяти, то есть сыграть безошибочно и, несомненно, играть подыгрывающим первого темпа было трудно. «Включаю!» — донесся сквозь наушники тихий голос Реброва, и Филипп оказался на площадке среди игроков, словно это были не иллюзионные призраки, вызванные хитроумными аппаратами в его мозгу, а реальные люди. В первом положении Филипп играл с подачи противника взлет в третьем номере, у центра сетки, а Ивор Гладышев забегал за него и проводил атаку с метровой высоты над сеткой. Обычная комбинация, известная издревле как «Зона» — нападение со второго темпа. Филипп прокрутил ее два раза и скомандовал контроллеру вводить программу дальше. «Зону» он выполнял хорошо, и неожиданностей эта комбинация принести не могла. Затем шла комбинация рапира, в которой Филипп в четвертом номере нападал с так называемого прострела, когда мяч от рук согласующего игрока вылетал над сеткой резко и быстро, и надо было успеть провести удар только тому игроку, прыгали сразу двое, перед которым не было блока. И с этой комбинацией Филипп справился неплохо, только удивился, почему Ребров выбрал ему простые положения, не требующие, в общем-то, электронного тренажера. Но затем, одна за другой, пошли комбинации, от которых он взмок по-настоящему, как если бы отрабатывал их на площадке. Комбинации были сложными — лист, двойной пас в одно касание и обманный нападающий удар на плече блокирующего. Самум — сложная перебежка при подаче и атакующий удар с острого угла у антенны. Зеркало — Удар вдоль сетки с четвертого номера по своему же игроку во втором номере, который обязан был срезать мяч в площадку противника. Но дело было не в самих комбинациях, а в коллегах по площадке. Впечатление было такое, будто согласующие игроки выполняют пас не с той степенью точности, какая требуется для проведения скоростных комбинаций профессионалами. Закончив тренировку, Филипп снял им и вытер вспотевшее лицо – «Молодец», — сказал подошедший Ребров, внимательно разглядывая его ошеломленное лицо глубоко запавшими глазами. «Темп держали хорошо, но в третьей и пятой позиции я заметил растерянность». «Но ведь это нормально. Я хотел сказать, нереально с точки зрения игровых положений. Ваши согласующие призраки перестали быть мастерами». Пассы их были неточны, вот и приходилось играть нестандартно. В действительности, в нормальной обстановке, ни один координатор игры просто не способен играть так неаккуратно, даже примитивно, поэтому ваша программа, мне кажется, не отражает истинного положения дел. «Надеюсь, что это именно так», — Ребров кольнул Филиппа испытующим взглядом, помедлил. «У меня к вам вопрос не по существу». «Слушаю». — сказал Филипп, внутренне собираясь. «Почему вы перешли на работу в спасслужбу?» У Филиппа несколько отлегло от сердца. Он ожидал услышать другой вопрос. «Зачем ему это?» — подумал он, разглядывая свои ладони. «Неужели будет читать мораль?» «Из-за ларики или по зову души?» «Так, приехали. Все-таки спросил. Что он спросит еще? И что ему ответить?» «Не отвечайте». — сказал Ребров, словно читая мысли. — Плохо, если только из-за ларики. Некорректный прием. — А по какому праву вы судите? — не выдержал Филипп. — По праву брата ее мужа, пусть и погибшего. Не обижайтесь. Ребров положил руку на плечо спортсмена. Мы любим ее и не хотим, чтобы ей причиняли боль. Любую. Еще один говорит о боли, будто я специально собираюсь эту боль ей причинить. — Я думал, вы скажете... Честь брата — не честь, память, но Аларика жива, и ей жить дальше, хотя без любви жить трудно. Я хочу, чтобы она любила достойного. Если сможете, станьте им, не сможете — я понял. Тогда идите. Ребров легонько подтолкнул его к двери. Судьбу не выбирают, ее творят. Лишь через час Филипп унял, наконец, бурю чувств, поднятую в душе коротким разговором с тренером. Ни злости, ни обиды на него он не чувствовал, наоборот, оценил прямоту и благородство Реброва как доказательство расположения к своей особе. «Видимо, май Ребров чем-то похож на своего брата, иначе трудно было понять его власть над Аларикой по сей день». «Пусть», — сказал себе Филипп по пути домой, продолжая делать вид, что слушает Гладышева. «Посмотрим». Она сказала, что идти мне далеко. «Пусть так, но цель видна, и я дойду». Иначе просто не стоит жить. Странно, что я этого не понимал раньше. Кутер бесшумно опустился рядом с горой контейнеров, ослепительно синих в лучах полуденного солнца. Томах сдвинул прозрачный колпак и первым выпрыгнул на траву. За контейнерами шел лес, преимущественно липа и ясень. В противоположную сторону раздвигался вширь пустырь с редкими кустиками бересклета, поросшей в низине лопухами и чертополохом. Неухоженный, в общем-то, был пустырь, забытый. Дальний его конец утыкался в стену длинного серого здания, одного из корпусов старого завода, чьи трубы подпирали небо и были видны издалека. Возле контейнеров уже стояли машины, кутер с синим пульсирующим глазом оперативной службы УАЗ и ПИНАС, белой-зеленой полосой, аппарат технического сектора управления. От группы суетящихся у контейнеров людей отделился высокий, худой и остроносый, с редкой сединой в волосах старик в форме эксперта первого ранга. «Материал стены контейнера деформационно неустойчив», — сказал он с басовитой хрипотцой. Впечатление такое, будто контейнеры испытали многовекторный ТФ-резонанс. Лежат они здесь ровно 21 год. — Спасибо, Бруно, — произнес Станислав. — Вы уже проверили содержимое? — Естественно. Оборудование терраформистов, комплекты для горно взрывных работ, генераторы плазмы, вакуум-бомбы и тому подобное. Томах повернулся к Богданову. «Несомненно, это исчезнувший груз, предназначавшийся для Садальмелика. Совпадает все до мелочей. Но как он оказался здесь, да еще 21 год назад, ума не приложу. Неужели мы плохо знаем ТФ-теорию, и она преподносит сюрпризы? Ведь получается, что контейнеры испытали путешествие не только в пространстве, но и во времени». «Комплекты для горно-взрывных работ», – медленно проговорил Богданов – «Да, точно такого же характера груз предназначался на Шимале и в систему Суинберна. Помню. Странный вывод напрашивается. Надо бы узнать в центре даль разведки и у пограничников, не пропадали ли у них подобные грузы. Дальразведка не использует комплекты для терроформистских работ, как и пограничники, но запросить можно. Но если контейнеры в самом деле вынурнули здесь 20 лет назад, ты сомневаешься?» «Слишком уж экзотична гипотеза. Выходит, наш наблюдатель более могущественная личность, чем мы себе представляем. Чего он только добивается, хотел бы я знать. Кстати, контейнеры обнаружил Филипп. Тебе не кажется это символичным? Везет парню на открытие. Он приглашал меня на игры чемпионата системы. Завтра первый матч. Не хочешь сходить ради любопытства?» «Все же игрок он классный, да и сама игра по себе красивая. Не пожалеешь». Богданов с сомнением приподнял бровь. «Едва ли удастся выбраться, но на всякий случай напомню завтра. Я пойду только из-за того, что Филипп, возможно, играет на таком уровне в последний раз. Ну, теперь вдаль связь или сразу в отдел? Надо узнать, что нового тиктуманидзе. Потом уже к себе в отдел. По-моему, Керри недоволен медленным течением дела». «Вины нашей в этом нет. Уж очень рассеяна нужная информация, да и состав оперативных групп ограничен. Ты в вопросе с Филиппом прав в одном. Его помощь пришлась нам очень кстати». К ним снова приблизился эксперт техсектора, похожий на журавля. «Скоро заканчиваем. Подробные данные по анализу доставим сегодня вечером». «Хорошо, Бруно», — кивнул Богданов. «Я вызвал бригаду транспортного обеспечения. Они доставят контейнеры по назначению». благодарим за работу. Не за что буркнул бруно, потоптался и добавил. ваш стажёр обнаружил на контейнерах любопытную деталь. Не хотите взглянуть. Инспекторы переглянулись. Бруно подвел их к одному из контейнеров и мотнул головой. Полюбуйтесь Богданов потрогал невозмутимо мерцавшую в материале стенки звезду, нагнулся. Все правильно, сказал он, рассматривая искру света. «Наблюдатель честен. Он везде оставляет свой след, чтобы мы не путали его с кем-нибудь другим». «Слишком честен», — повел плечом Станислав. «Одним словом, джентльмен. Непонятно, зачем ему это все. Зеркала с палиндром-эффектом, звезды, кражи грузов, их возвращение в прошлое. Чушь собачья». «Нет-нет, далеко не чушь. Скорее, намек», — Богданов задумался, — «Нам необходимо понять главное, что мы затронули там, в космосе, из-за чего наблюдатель решил напомнить нам о себе». Он, с сожалением покачал головой. «Не вижу. А звезда красивая, спору нет». Эксперт сукоризный посмотрел на него. «Эх вы, безопасники! Дело не в красоте, хотя и она заставляет задуматься. В районе звезды нарушаются на микроуровне законы причинно-следственной связи». Это прямое доказательство того, что контейнеры действительно заброшены в прошлое. ТЭФ-специалисты до сих пор в шоке». Бруно снова оглядел безмолствующих инспекторов и махнул рукой. «Потом поймете, насколько важно открытие вашего работника. Мы пришлем в отдел сводку с результатами анализа и нашими выводами». Богданов подивился горячности старшего эксперта, еще раз потрогал странную звезду и сказал «Не волнуйся, Бруно, мы возьмем это на заметку». Они вернулись к кутеру «Садись». Томах влез в кабину и закрыл колпак. «Ты думаешь, это серьезно?» «Пока не знаю». кутер подпрыгнул вверх. Пустырь с контейнерами и корпусами завода сразу превратился в маленькую заплатку на желто-зеленом ковре. «Ну и Филипп», — медленно проговорил Богданов. «В наблюдательности ему не откажешь». Такое впечатление, что наблюдатель заинтересован именно в нем. Где бы он ни появился, появляется его звезда. Станислав с молчаливым изумлением смотрел на друга. В отделе их ждало сообщение от Тиктуманидзе, полученное по каналам отдела. «Легок шал во напомине», — сказал Томах, включая запись. «Что ж, послушаем, что он хочет нам сообщить». Прямо посреди комнаты возник странные формы пульт, и возле него трое в форме погранслужбы, одним из которых был начальник следственной группы отдела безопасности Шалва Тектуманидзе. «Слава и Никита!» — сказал Тектуманидзе, словно заранее знал, что его сообщение первыми будут слушать именно эти двое. «Привет! Я кое-что раскопал по вашей части. керим не обмолвился, что вы работаете по форме «Поиск экстра», Это, очевидно, продолжение работы зеркалами. Первое. Мои эксперты чуть ли не по винтику разобрали вторую станцию над Орелоухом, ту самую резервную, которая была вскрыта неизвестно кем. Следов никаких, если не считать таковыми, полное отсутствие программ в бортовом компьютере. Такое впечатление, будто записи на ферроиглах стерты. Как это можно осуществить без нарушения структуры феррокристаллов, я не знаю. Эксперты тоже. Кроме того, обнаружена звезда Ромашина, что прямо указывает на присутствие на станции наблюдателя. Второе. Груз, предназначавшийся для экспедиции Вернигоры на Шимали, найден. Тиктуманидзе посмотрел прямо в раствор видеокамеры, глаза у него были красные, с припухшими веками. На Шимали. Томах невольно посмотрел на Богданова, но тот остался невозмутим. «Да, на Шимали». — повторил Тиктуманидзе. Но, по оценкам экспертов, груз пролежал на планете, в одной из пещер. Около ста лет. Контейнеры не выдержали испытания временем и без подкачки энергии рассыпались в пыль. Оборудование сохранилось, хотя и прокорродировало. «Теперь думаете, у меня все. Полный отчет привезу дня через четыре». Шалва слабо помахал рукой, Виом свернулся в нить и угас, запись кончилась. «Устал Шалва», — после непродолжительного молчания произнес Томах, хотя сказать хотел совсем другое. «Заметно», — тихо согласился Богданов, тоже думая о другом. «Что будем делать? Временные прыжки грузов — это почище самих зеркал. Шалва еще не знает о находке груза на Земле. Может быть, и остальные пропажи скоро обнаружатся. Дадим ТФ Депешу на историю, пусть поищут получше на планете». и везде один и тот же знак, звезда, не только в дальнем космосе, но и на Земле. Понимаешь, чем это пахнет?» «Наблюдатель нас предупреждает», — пробормотал Томах. «Ты это хотел сказать? На кой ему это потребовалось? Не мог предупредить нас в открытую? Не хочет раскрывать координат своего дома? Чего ему бояться? И что означает его знак? Кто его ставил? Каким способом?» Богданов помолчал, наводя порядок на своем столе. «Ты задаешь слишком много вопросов. Все наши загадки хорошо коррелируются между собой, кроме одной — смерти Василия. Не верю, чтобы наблюдателю была выгодна его смерть». «Не торопись с выводами», — раздалось с порога. Друзья оглянулись. Керри Йос задумчиво рассматривал их от двери. Подошел, неодобрительно покосился на стол Богданова, сел в ближайшее кресло. «На одном из блоков «Умника», с которым работал твой брат, тоже обнаружена звезда Ромашина. Правда, медэксперты твердо уверены в его естественной смерти. Насколько я их понял, у Василия резко возросло артериальное давление вследствие ускоренной работы мозга, с которым не справилась система магистральных артерий и почему-то не сработала система спинальных артерий. Отек мозга развился за минуту. У Богданова резко вспухли желваки и... и сузились потемневшие глаза. Керри посмотрел на него снизу вверх цепким взглядом, однако Богданов молчал. Над чем работал Василий установить пока не удалось. Умник пытался пошарить в своей памяти, но едва не заработал синдром общего склероза, по выражению кибернетиков. А в режиме один на один из наших спецов никто с ним не работал и не умеет, да и рискованное это занятие. Вот и все новости. Будут еще? Сообщу. «Спасибо», — сказал Богданов. «Чего уж, ваше соображения о действиях наблюдателя. Зачем ему забрасывать грузы в прошлое? О технической стороне дела я и не говорю. Она поставила в тупик даже ученых-теоретиков. Важно разобраться в психологии». «Наблюдателю не нравится, что мы все чаще и увереннее вмешиваемся в жизнь нашего звездного региона», — предположил Томах. «Не могу понять только почему». «А я могу». проговорил тихо Богданов. «Он хочет заставить нас почаще оглядываться вперед, пока человечество еще не вышло из возраста капризного ребенка, вопреки воле воспитателей делающего то, чего делать не следует, а уже пытающегося диктовать свою волю. Вот наблюдатель и предупреждает нас, что след капризного ребенка на клумбе с цветами не лучшее, что он может оставить после себя». «Просто нообразно», «Не продолжай. Мораль твоей тирады ясна даже мне», — с иронией обронил Томах. «И все же я бы на вашем месте не торопился с гипотезами. Мне лично действия наблюдателя непонятны, и повозиться с его следами нам еще предстоит немало». «Я и не говорил, что проблемы решаема однозначно. Видимо, придется просить помощи у пограничников. Оперативных групп в отделе не хватает». Я попробую просуммировать новые данные и дам их машинам типа «Умника» для анализа и поиска аналогий. А Слава займется поиском сведений по планетам системы. Землю тоже перетряхнуть не мешало бы. Надо обратиться в Институт истории Земли, в Академию наук. Пусть помогут найти звезды и зеркала в документах архивов». «Сделаю», — вздохнул Томах. «Что-то у меня после ваших обобщений фантазия разыгралась». Кажется, будто и за мной лично кто-то установил наблюдение. — Кому ты нужен? — проворчал Керри Йос.